Глава 15 17 дней, 12 часов, 30 минут с начала эксперимента. Когда Мещерский припарковал арендное авто у третьей городской больницы, на часах была половина первого ночи. Профессор дождался, когда работающие в ночную смену сотрудники закончат перекур и вошел вслед за ними через служебный вход. Он прошел через прачечную мимо уставших работниц, которым было совершенно наплевать на незнакомца. На ходу Мещерский прихватил из корзины с грязным бельем медицинский халат. Он отметил, что его брезгливость и страх подцепить больничную инфекцию в эту минуту никак себя не проявили. На первом этаже у кофейного автомата болтали двое санитаров. Регистраторша выясняла с кем-то отношения по телефону. Никто из сотрудников не обратил на Мещерского никакого внимания. Он спокойно зашел в лифт и поднялся на седьмой этаж. Двери лифта открылись в отделении интенсивной терапии. Из палаты Кати вышла медсестра с пустой капельницей и сделала запись в журнале назначений. «Девчонке седативку поставила, до утра точно проспит». Медсестра улыбнулась дежурному полицейскому. «Схожу за кофе, ты будешь?» — спросил полицейский. «Можно». Полицейский двинулся к лифту. Профессор скрылся в первой попавшейся палате. На его счастье пациенты давно спали. Мещерский прислушался. Мимо прошел полицейский. Открылись и закрылись двери лифта. Мещерский соображал так быстро, как только мог. Он вышел из палаты, нажал кнопку лифта. Когда двери открылись, профессор разулся, поставил ботинки на порог, чтобы лифт не закрылся, и направился к посту. Медсестра уже успела задремать. Мещерский осторожно взял со стола журнал назначений и скрылся за углом. Убедившись, что остался незамеченным, вошел в палату Кати. В холле первого этажа дежурный полицейский с двумя стаканчиками горячего кофе в обеих руках не мог дождаться лифта. Он громко выругался. Придется подняться на седьмой этаж по пожарной лестнице и постараться не пролить кипяток на себя. Профессор проверил записи о препаратах введенных Кате, и приготовил шприц. Ей нельзя просыпаться, но и перебарщивать со снотворным не стоило. Мещерский ввел препарат, она тихонько застонала во сне. Затем вынул из кармана пиджака канцелярскую скрепку и открыл наручники. Оставалось вынести Катю. Идти мимо сестринского поста с пациенткой на руках рискованно. Но Мещерский умел ждать. Через пару минут из дальней палаты послышались стоны. Медсестра ушла проверить пациента. Не теряя времени, направился к лифту с Катей на руках. Адреналин гасил боль в ногах. «Стоять!» У выхода на пожарную лестницу с кофейными стаканами возник дежурный полицейский. Мещерский пинком задвинул свои ботинки в кабину лифта и вошел внутрь. Стаканы с кофе полетели в стороны. Полицейский со всех ног побежал к лифту. Двери закрылись перед его лицом. «Твою мать! Охране звони!» — крикнул полицейский медсестре. Лифт остановился на верхнем этаже больницы. Мещерский ногой подвинул ботинок к открытым дверям и вышел в темный коридор. Профессор усадил Катю в инвалидное кресло, стоящее в углу, и выглянул на пожарную лестницу. Снизу слышались крики охранников и дежурного полицейского. «Внизу его нет! Наверх! Бегом!» Мещерский секунду подумал, вернулся в коридор и сорвал рычаг пожарной тревоги. По двой сирены из палат начали выходить заспанные пациенты. Поднялась паника. Мещерский закатил Катю в лифт, скинул халат, обулся и приготовился к следующему шагу. В холле первого этажа царила суета. Пациенты и персонал, неорганизованной толпой, шли к выходу. Двери лифта открылись. Профессор выкатил в коридор инвалидное кресло и смешался с толпой. «Вот он! А ну стой!» Охранник приближался, расталкивая пациентов. Мещерский резко свернул в прачечную. Охранник рванул дверь на себя, но она не поддалась. Профессор, что есть мочи, удерживал дверь изнутри, но надо было уходить. Мещерский схватил из корзины пару халатов, связал коляску с ручкой двери и стеллажом. Несколько минут блокировка выдержит. Мещерский положил Катю на плечо и двинулся к выходу, но запнулся за ведра, потерял равновесие и упал, уронив Катю в кучу белья. С трудом встав на ноги, поднял девушку и на подгибающихся ногах устремился к выходу. В прачечную с грохотом ввалился дежурный полицейский и пара охранников. Мещерский уже добрался до машины, уложил Катю на заднее сиденье. Со всех сторон к нему бежали охранники — Машина рванула с места, волоча за собой вцепившегося в ручку охранника. Через пару метров он отвалился. Дежурный полицейский целился вслед уносящейся машине, но так и не сделал ни одного выстрела, опасаясь задеть прохожих. «Твою мать!»